Глава шестая, в которой я понимаю, что ради светлого будущего придется посвятиться. Я откинулся на спинку стула и уставился в пустоту, гоняя мысли о происходящем. Новая жизнь. В перспективе весьма неплохая, но мне, кровь из носа, нужно разобраться с этим дебильным заводом. Найти эти дебильные чертежи. Если я приехал нагибаю всех тут, то, несомненно, есть те, кто нагнет меня там, в Москве. Это логично. Чем выше руководство, тем сильнее его имеют. Поэтому для спокойной жизни необходимо решить проблему. Других вариантов нет. Учитывая, что в данной теме не разбираюсь от слова совсем, придется пользоваться собственной хитрожопостью и прошлым опытом. Ну и, наверное, тем, что, в отличие от аборигенов, я мыслю другими категориями. Мозги иначе заточены. Они о таком даже не догадываются. Чертежи пропавший инженер волновали меня только как гарантия моего же благополучного будущего. А так, хоть бы они сквозь землю провалились, вообще все равно. Тем более, если честно, не уверен, что товарищ Маслов жив. Совсем не уверен. А так, конечно, надо смотреть, от чьей конкретно жопы торчать так нагло яйца. Стук в дверь оборвал мой глубокомысленный мыслительный процесс. Невозможно полчаса в всей тишине достали. «Входите!» — прозвучало немного раздраженно. Мне, если что, надо выстроить план дальнейших действий. А тут то, то девки тупые, бестолковицы, то теперь вон Калинин свое лицо в кабинет сует... «Разрешите, Максим Сергеевич?» Он мялся в дверях, ожидая моего ответа. «Вообще, если честно, сильно хотелось ответить, не разрешаю». Но встал ему уже И так весь испереживался. Стиганет еще товарищи какой-нибудь апоплексический удар на нервной почве. Не дай бог. С этим начальником отдела я хотя бы понял, как себя вести, что говорить, чем прижать в случае необходимости. А нового назначит хрен его знает, во что выльется. «Входите!» – я махнул рукой, приглашая Владимира Александровича в его же кабинет, который на время перешел в мою собственность. Калинин троевым шагом протопал к столу и остановился напротив. «Э, «Максим Игоревич, вас устраивает это рабочее место? Может, есть какие-то пожелания?» «Пожеланий нет, хотя...» – я поерзал на неудобном стуле – Как же все тут не приспособлено для комфортной работы. Да и кушать, честно говоря, охота. Но, знаете, хочу забрать в гостиницу все личные дела сотрудников для более детального изучения. А вы не возражаете? Конечно, глубоко плевать, что он там возражает или нет, но соблюсти приличие необходимо. Все-таки местная власть нуждается в том, чтобы ее совсем уж мордой в грязь не тыкали. В Нобере тоже далеко не пятизвездочный уровень, но там хотя бы имеется кровать. Всяко лучше этого ужасного стула. На то, если я что и заработаю в новой жизни, то это геморрой. Э, конечно, нет, если вам нужно и так удобно, я не имею ничего против. Все в вашем распоряжении. Калинин готов был отдать все эти дела в вечное пользование, лишь бы руководитель остался доволен. Интересно, только для Владимира Александровича я такое большое начальство, а в Москве что? Хорошо, еще, в первую очередь, данные по этому маслу. Подготовьте все, какие имеются. Так в личном деле начал было Калинин, но тут же замолчал, заметив мой очень многозначительный взгляд. Владимир Александрович, я разве плохо выразился? Непонятно? «Все данные!» Сделал охренеть, какой акцент на слове «все». Неужели этого не поймет? Однако выражение лица Владимира Александровича совсем не тонко намекало. Смысл он как раз понял. А вот дать ему мне нечего. Подождите. Я даже поднялся из стола, обошел его и замер напротив Калинина. «Вы хотите сказать...» Что главный инженер специальной группы, я сейчас особо обращаю ваше внимание, группы, которой была поручена модернизация бомбардировщика, являющегося, так сказать, основной, сдерживающей врага силой нашего ПВО, имеется у вас всего лишь эту скромную папочку с биографическими данными и заслугами перед заводом? «Правильно понял ваше красноречивое сопение Я обернулся к столу, а потом толкнул стопку из серых папок, лежавших там в сторону. Сложил сам перед тем, как мы вышли из кабинета и отправились в отдел главного технолога. Личные дела веером рассыпались по столешнице. Я взглядом нашел нужную фамилию, дернул папку, а потом бросил ее отдельно от остальных. Вот это все, что у вас есть на масло? Серьезно? Он что, ангел? Ни с кем не выпивал, не спредничал, не занимался... Хотел сказать сексом, но потом вспомнил. Вроде бы молва утверждает, секса в Советском Союзе нет. Вполне понятно, чисто физически он есть. Иначе вымерли бы, как мамонты. Но вот слово такое может вызвать у Калинина вопросы. Или инсульт. Оба варианта весьма реальны потому что Владимир Александрович побледнел, покраснел, позеленел. Причем сделал он все это одновременно. — А напомните мне, товарищ Калинин, за какие заслуги вас назначили начальником отдела. Просто я, знаете ли, теряюсь в догадках. — Максим Сергеевич, я не надо слов, — поднял руку, выставив ее ладонью вперед, — Жесть немного театральная, но мне он всегда нравился. Хорошо привлекает внимание оппонента и реально затыкает ему рот. Уж не знаю почему. Психология, чтоб ее. Давайте докажем вашу преданность партии, родине и вооруженным силам действиями. Личные дела я забираю. Сейчас покину завод и отправлюсь в гостиницу изучать нашу спецгруппу. Вернее, все, что ваши сотрудники смогли наскрести. «Мышки-нарушки вы мои! А к завтрашнему утру, Владимир Александрович, будьте любезны, приготовьте мне психологический портрет каждого члена спецпроекта. Не отсюда!» — я постучал указательным пальцем по папкам, намекая на скудность предоставленной информации. «А вот оттуда!» — сделал шаг вперед и ткнул в Калинина, а точнее в его башку, если конкретно, то в лоб, прямо между бровей вас понял максим Ильич, все вы сделано но скажите что вы предварительно можете предположить по ситуации в целом вы же знаете как для меня для всех нас волнителен этот момент очень странная ситуация вот что я вам могу сказать в первую очередь в остальном есть только мои догадки оставлю их пока при себе с вами я буду делиться только фактами аргументированными фактами — Да и потом, Владимир Александрович, информация от вас пока что поступила почти ничего. Розыскные действия, что с ними? Кроме рассказа о том, как вы бежали к Маслову домой и слов жены, больше ничего не имеется. — Да, действия, они ведутся. Просто вы приехали быстро, буквально спустя два дня. Сама ситуация произошла позавчера. Все сотрудники, необходимые для этого, загружены работой. Думаю, уже завтра будет представлен полный отчет. Быстро. Надо было подождать? Сколько? Неделю? Чтобы у вас появилась какая-то информация? — Ну, знаете, Владимир Александрович, вам прям не угодишь. Быстро. — Извините, вас понял. От меня сегодня требуется еще какая-нибудь помощь. Калинин вроде бы успокоился и даже обрел свой природный цвет лица. На данном этапе нет. Я хочу изначально поговорить со всей командой, с каждым лично. — И с Филатовой? — спросил вдруг Владимир Александрович, чем сильно меня, надо признаться, удивил. — Нет, пожалуй, хватит пока Филатовой. — Завтра обойдусь без нее. А вы с какой целью интересуетесь? — Исключительно для понимания, кого приглашать и в какой очередности, — отчеканил Калинин, глядя на меня преданным честным взглядом. — Излишне преданным и излишне честным. Аж зубы слиплись от такого сладкого сиропа. — Неужто и нас доблестный начальник отдела пехает эту бандинку Совсем дурак, что ли? Ладно, посмотрим. Я повернулся лицом к столу и принялся складывать папки с личными делами в стопку. «Э, вас отвезти до гостиницы. Я пешком пройдусь тут близко. Ходьба полезна для сердца и для нервов. Да и вообще полезно. Ходите, Владимир Александрович, больше. Не смею задерживать до завтра. Я подхватил папки, взял под мышку, а только потом сообразил, Что хрен мне, кто даст вынести их с завода просто так? В любом случае, на проходной возникнет вопрос, что за бумаги я решил утащить. По крайней мере, без специального разрешения коленина точно не пропустят. Ладно, я туплю. А этот о чем так задумался, интересно? Владимир Александрович, не хотите ли вы оформить мне эту стопку в подобающий вид? чтобы церберы на проходной не вырвали у меня их вместе с руками. Ох!» Калинин вздрогнул, вынырнул из заторможенности, подскочил ближе, взял личные дела. Затем метнулся к сейфу, достал оттуда печать и... Внимание! Сургуч! Самый настоящий Сургуч! Потом на столе появился рулон бумаги, похожий на ту, в которую часто заворачивают подарки. Заворачивали. В прошлой жизни. Коричневого цвета, достаточно плотная. Далее папки были превращены в сверток, который крепко упаковали и поставили печать. Размашистым почерком на бумаге Калинин написал, что внутри личные дела столько-то штук поставил роспись. «Вот мне интересно». Если обычные папки с биографиями сотрудников я выношу с территории завода, будто это подвески французской королевы, как же вы ухитрились тогда просрать чертежи? Задерживаться ровно, как и дожидаться ответа Владимира Александровича, я не стал. Взял сверток и вышел из кабинета. Как и подполагал, женщина на проходной изучила сверток». Посмотрела внимательно на печать и подпись, потом на меня, будто мы с печатью должны быть идентичны друг другу. Я улыбнулся и широкой, и радостной улыбкой. В ответ такое же каменное лицо. Она молча кивнула и вернула мне личные дела. Я вышел из здания проходной, спустился по порожкам и закурил. Сигареты были прихвачены со стола Калинина. Переживет, купит еще. Посмотрел по сторонам, и слева, и справа тянулся высокий забор с колючей проволокой. Чуть дальше виднелось главное административное здание, в котором, собственно говоря, находился кабинет, где я только что коротал время в обществе Нины Ивановны. Еще дальше вторая проходная. Третья, насколько мне теперь известно, расположена вообще с другой стороны. Из нее, по сути, попадаешь чуть ли не в соседний район — — Территория огромная. — Где ж ты есть, товарищ Маслов? — спросил уже привычно сам себя вслух. В ответ, что вполне естественно, тишина. Выбросил тлеющий бычок и пошел в гостиницу. Всю дорогу прикидывал, не догадывается ли особись, что я неспроста попросил его написать характеристики. В первую очередь меня интересовало, как он это сделает. Попробует ли договориться с... о чем-нибудь с сотрудниками, подойдет к задаче по совести Очень кстати, что с Ниной Ивановной мы познакомились, можно сказать, ближе. Но она не упустит возможность рассказать все, что происходит и о чем говорится в команде. Блондинка постарается изменить мое первоначальное мнение о себе. Я зашел в гостиницу. Кудрявая тетя сидела, как приклеенная на месте. Заметив меня, она подняла свой объемный зад и, напоминая дирижабль за каким-то чертом, украшенной розочками, выпала из-за стойки. На ее лице сияла улыбка. «Вот черт! Похоже, у кудряшки появилась четкая уверенность, будто я нуждаюсь в женском внимании». По крайней мере, когда я уходил, на ее губах не было помады, а теперь есть, причем не только на губах. Она улыбалась так широко, что я видел все ее зубы в некоторых местах, испачканные той самой помадой. Интересно, в результате каких размышлений дама пришла к выводу, что у нас есть перспектива близкого общения? Здравствуйте, Максим Сергеевич, у вас все хорошо, а то вы меня выпугали утром своим поведением. Выпугал. Не напугал, не испугал. Выпугал я ее. Э, да, спасибо, все замечательно. Правда, устал и очень голоден Постарался проскочить мимо. Куда там? Кудрашка перегородила мне дорогу, не обойти. — Я вам советую сходить в ресторан. Он тут рядом находится, буквально за углом. Называется «Полёт». Там их даже два, и ещё буфет. Наш заводской. Тётя поправила одну из выбившихся из общей икебаны розочку и посмотрела на меня игриво. Из-под ресниц. — Большое спасибо за информацию. Обязательно зайду. Она молчит, улыбается. Я тоже молчу и думаю: "Ну, не нет та таран же брать эту крепость". Э-э, позвольте осторожно взялся за локоток кудряшки, пытаясь двинуть ее в сторону. "Ой, да, извините". Она залилась краской и посмотрела на мою руку, которая в данный момент прикасалась к ее руке. "Да что ж ты будешь делать?" но хотя бы получил возможность пройти к лестнице, потому что кудряшка сделала шаг влево, освобождая дорогу. — Максим Сергеевич! — окликнула она меня, когда я уже начал подниматься по лестнице. Замер, вздохнул, прикрыл глаза, набираясь терпения, потом открыл их и оглянулся с милой улыбкой. — Слушаю вас. Меня Тамарой зовут. Кудряшка игриво поправила прическу. Она по-прежнему стояла посреди холла. Очень приятно познакомиться, Тамара. По лестнице я не шел. Бежал. Так оказалось, что за спиной раздастся тяжелая поступь этой жаждущей любви женщины. Она ее, очевидно, жаждала, причем от меня. Поднялся в номер, положил пакет с поддокументами, разулся. Только в этот момент понял, как мне не хватает дорогой сердцу и банковской карте обуви. Как же они ходят в таком. Ощущение теперь будто полдня провел в колодках. Ноги аж сводит. Дикий ужас. Следом снял форму аккуратно сложил на стул. Подошел к шкафу, вынул чемодан. Разыскал среди вещей нечто похожее на спортивный костюм. Заодно достал остальное шмоте и развесил на вешалке. Нет желания шататься в форме Как бельмо на глазу, честное слово. Думаю, это не обязаловка. Скорее всего, вполне могу одеваться по гражданке. Зачем, интересно, Максим Сергеевич приехал на день раньше? Кстати, да, Калинин обмолвился, будто появился я в городе вчера, а он о моем приезде узнал сегодня. Почему я не торопился сразу на завод? Разве это не более логично в сложившихся обстоятельствах? И форма. Она висела на вешалке небрежно. Будто ее владелец прибежал в номер, скинул одежду и рухнул спать. Военные — это состояние души. Привычки, вбитые намертво уставом. Швырнуть вот так небрежно форму на вешалку? Странно. Взял полотенце, мыло, пошел в душ. Снимать усталость и взбодриться, потому что, несомненно, местный душ очень бодрит. Предварительно закрыл дверь на ключ. Все-таки там остались личные дела сотрудников. Особо секретного у них ничего нет, конечно, но не знаю. Просто закрыл. Не успел вернуться и, вытянув ноги, присесть на кровать, в дверь тихонько постучали. Даже поскреблись. Я сразу представил, как с обратной стороны к створке прижимается жарко дышащая кудряшка. Почему-то сразу померячивалась она. Не дай бог. Женщины бывают иногда слишком настойчивыми. Я подкрался, прислушался. Тишина. Щелкнул замком и резко распахнул дверь. — Максим, ну что так долго? Мне на шею прыгнула какая-то блондинка свет волос — это единственное, что успел заметить, ибо охренел. Она не просто прыгнула, она буквально повисла на мне. Начала целовать везде, где имела возможность дотянуться, в данном случае имея в виду свое лицо. Ростом незнакомка была значительно ниже. — Как я по тебе соскучилась, Максим! Она весьма откровенно прижималась своим, надо признаться, аппетитным телом. Я стоял дурак дураком. То, что прежде всего прозвучало мое имя, это хорошо. Выходит, не ошибка. То, что меня сейчас грязно домогается интересная женщина, тоже хорошо, приятно. Но то, что я ни черта не пойму, кто она, это плохо. Как и то, что незнакомка явно Максима Сергеевича знает прекрасно. Более чем. Судя по тому, как уверенно одна ее рука стягивает с меня майку — Прям очень прекрасно знает. — И? — Как она такая? — Жена? В паспорте было чисто. Да и на кой хер Максим Сергеевич потащил, потащил бы в служебную командировку жену? — Любовница? — Вопрос тот же. — Откуда она здесь? Как мне с ней себя вести? Наконец до да страстной особы дошло, что я ее в этом порыве к интимной близости совсем не поддерживаю. Она, по мне, елозит, а ответных действий никаких. Даже руками старался не трогать, потому что прежде чем слиться в объятиях, к чему я, в принципе, на самом деле был бы рад, для начала не мешает понять, с кем это произойдет. Она замерла, а потом отстранилась. Смотрел на мне в глаза с удивлением и даже обитый. — Максим, ты не раз уже приехала? Что с тобой? Ты какой-то странный, холодный. Я осторожно снял ее руки со своей шеи, а потом сделал шаг назад. При этом лихорадочно собрала, как себя с ней вести. Твою мать! Нельзя было прежде, чем перетаскивать меня в этого Максима Сергеевича, дать хоть какую-то информацию о новой жизни. Рад, очень рад, просто устал с работы. Я собираюсь пойти поужинать, составишь мне компанию? Оригинальный ничего не придумал. То, что мы близки, это понятно. Не стала бы дамочка так откровенно на меня прыгать? Если она что-то знает о Максиме Сергеича, то эту информацию надо осторожно у нее разузнать. Но без беспалево. Ужин ну, — прекрасный вариант. Выиграю время, а будем сидеть, кушать и беседовать. Haba məni, istəsini.